Глава 12. Шифровать и шифроваться. Значит, им нужна фора во времени и совсем не нужен преждевременный шум. Банально. Но тогда действия Гросса логичны и понятны. Чем плодить трупы и бесхозные шлюпы, поднимая тревогу в городе и упрямо указывая на себя, как на виновников, в случае начала разбирательства, Гервальтер Вальтер фактически обеспечил себе и солнцу Велиграда. Свободный и беспрепятственный выход из парящего города и порядочную фору во времени. Радиотелеграф у нас разбит, так что подать сигнал на «Феникс», даже если конвоиры прозевают, мы не можем. Потом, пока дождемся в указанном месте Хельгу, груз уже будет чёрт знает где. Это если дождемся. У конвоиров-то вполне мог быть приказ пристрелить Ветрова, как только шлюпа кажется достаточно далеко, а «Хельгу» могут и вовсе выкинуть из кита без парашюта. Ну а что? В случае необходимости портовые службы высокой фиоренции подтвердят, что груз со шлюпа «Резвый» был доставлен их мобилем на солнце Велиграда, после чего оба дирижабля покинули парящий город. А уж куда потом делся экипаж шлюпа? Небо, оно большое, и направлений в нем без счета. Может быть, ты прав, Вздохнул Ветров, нервно поглядывая на все еще пребывающего в отключке подчиненного Гросса. Поиграв, не весть откуда вытащенным костетом, он взглянул на часы и удивленно покачал головой. «Понимаю, с момента боя прошло не больше десяти минут, за которые мы успели поделиться друг с другом новостями, но дальше терять время Ветров явно не собирался». «Так, Кирилл, слушай внимательно». Я сейчас отправлюсь на телеграф, отобью радиограмму на Феникс и постараюсь проникнуть на солнце Велиграда. Хельгу надо вытаскивать, а ты... А тебя они не подозревают. Так что возьмешь на себя управление резвым. Выведешь его в свободное небо и на крейсерской пойдешь на восток, в Падую. Пусть пребывают в уверенности, что я им поверил и четко выполняю приказ. А вы уверены, что солнце еще здесь? Удивился я. «Конечно, они не станут выходить, пока не убедятся, что Резвый покинул город», — усмехнулся Ветров. «Наоборот». «Что?» — не понял наставник. «Я говорю, что лучше поступить наоборот. Я отправлю радиограмму и проберусь на Кит Гросса, отыщу Хельгу и постараюсь уйти оттуда вместе с ней на парашюте». «Сдурел!» — опешил Ветров. «Ничуть!» — я покачал головой. Если в городе остались уши Гросса, а они у него здесь наверняка есть, или я плохо знаю этого, так вот, наблюдатели наверняка пасутся рядом с телеграфом, просто на всякий случай. И если там появитесь вы, то уже через пять минут Хельга спикирует головой вниз, без всякого парашюта, если это еще не случилось. Типун тебе на язык, — нахмурился Ветров. — Мне тоже эта идея не нравится, — вздохнул я поэтому будем считать, что она жива и здорова, но я не о том. Вам появляться в городе нельзя, зато на меня никто не обратит внимания, это точно. Кроме того, Святослав Георгиевич, я знаю устройство большинства существующих на сегодняшний день китов, навидался на свалке и наползался по ним на сто лет вперед. так что пробраться незамеченным на дирижабль мне будет куда проще, чем вам. О том, что меня там не найдут даже сторожилы, я и вовсе молчу. «И я смогу вытащить оттуда Хельгу». «Кирилл». Ветров явно решил поспорить, но я не дал ему этого сделать. Щелкнули наручники, взятые как трофей с удавленного мною урода, и наставник грязно выругался, обнаружив себя пристегнутым к трубе поручня, протянутого вдоль обзора. «Ничего. Управлению шлюпом это не помешает. В аварийном режиме, конечно, но... Ха, для Ветрова это точно не будет проблемой». Выстрел пистолета, глухой как кашель, прервал его руладу. Святослав Георгиевич недоуменно воззрился сначала на меня, а потом на убитого мною гостя, единственного до сих пор остававшегося в живых. Ключ от наручников я положил на штурманский стол, а чтобы Ветров не добрался до него раньше времени, чуть сдвинул рукоять управления нагнетателями и малым ходом направил шлюп прямо в створ открытых ворот шлюза. Ну вот... Остановить находящийся на дорожке шлюп он не сможет, остается только лететь вперед, а за воротами обратного хода уже не будет. Извините, Святослав Георгиевич, но время споров действительно вышло. Я примиряюще улыбнулся и выскочил на боковой вынос. Дверь за моей спиной тихо чмокнула, восстанавливая герметичность, и я, отсалютовав в иллюминатор злома теряющемуся ветрову, перемахнул через лиера. Кубарем прокатившись по стальному полу, я поднялся на ноги и, убедившись, что прыжок с трехметровой высоты не стал причиной ушибов, отряхнул одежду. А теперь ходу. Стук ботинок эхом отдавался по огромному пустому помещению ангара. Голко грохнули за моей спиной внутренние ворота шлюза. Я оглянулся и, удовлетворенно кивнув, помчался дальше. Чтобы найти телеграф, оказалось, достаточно подняться на поверхность, И как следует расспросить первого встречного прохожего. Тот недовольно покосился на мою непокрытую голову, но дорогу подсказал: Я предельно вежливо поблагодарил чопорного ревнителя приличий, щеголяющего под куполом парящего города, в похорон на черной тройке и котелке при перчатках и шарфе это при температуре в 15 градусов по Цельсию, и направился к ближайшей станции, старательно гася в душе, порыв мчаться на восьмой перс. Хотя зудело. Зу дело такое желание. Хотелось убедиться, что Ветров был прав, и солнце Велиграда до сих пор там, а не бороздит небо Италии в сотни километров отсюда. Но сначала радиограмма. К зданию телеграфа, расположенному, как оказалось, совсем рядом со шпилем энерговода, я подходил с опаской. Все время казалось, что вот-вот за плечо ухватится чья-то рука, и вся затея с треском провалится. Но нет, никто на меня не глазел, Никто не хватал за руки и плечи. Я спокойно вошел в просторный зал с рядом окошек над деревянной стойкой, протянувшейся вдоль одной из стен. Клиентов было немного, и часть окон была закрыта. Но, пройдя вдоль ряда, я нашел свободного оператора. Сидящая за стеклом девушка улыбнулась и, ни слова не говоря, протянула мне бланк, украшенный эмблемой дирижабля с двумя рожками и стилизованной молнией. Похлопав себя по карманам, я обнаружил лишь несколько гривен и никакого следа любимой авторучки. Вздохнул и взялся за лежащее здесь же на стойке перо, удивительно ухоженное, кстати говоря. Макнув его в чернильницу, я вывел на черновике пару букв и, приноровившись к перу, принялся писать свое послание турецкому султану. «Одергивая себя и подпрыгивая от нетерпения, я трижды переписывал текст радиограммы, перепортив пять бланков и заплатив за каждый по куне. Благо, никаких проблем с приемом иностранных монет здесь не возникло, пока, наконец, не удовлетворился результатом». Вздохнув, перечитал сообщение и протянул его девушке. Та взяла бланк, пробежала по нему взглядом и, невозмутимо посчитав знаки, озвучила сумму. Куны у меня кончились, так что пришлось набивать карманы сдачи из гривны в виде монеток со смешным названием «Чентезимо» и нескольких лир. Никакого удивления содержание радиограммы у девушки не вызвало. С другой стороны, думаю, немалое количество купцов использует свои незатейливые шифры, так что мое послание не покажется уж слишком... Хм, странным. Когда радиограмма будет доставлена поинтересовался я, продиктовав восьмизначный номер идентификатора Феникса, который меня заставили вызубрить, едва Кит покинул Новгород. «На всякий случай», — как сказал Боцман. Вот он и настал, этот самый «всякий случай». М да. Две минуты. Девушка улыбнулась и, повернувшись к стоящему у нее на столе аппарату, быстро и уверенно застучала по клавишам. «А я думал, это у нее такая хитро вымудренная печатная машинка». Пока я удивлялся, оператор успела закончить набор и вновь повернулась ко мне. «Есть подтверждение. Ваша радиограмма принята. Будете ждать ответ?» «Нет, спасибо». Я улыбнулся и, попрощавшись, двинулся на восьмой пирс. «Спасать Хельгу?» Гроз Зонне Меллинга обманом унесло подругу огненной птицы, прихватив оба яйца. «Что за бред?» Вновь перечитав послание юнца, Горятинич обернулся к палубному старшине. «Иван, ты дольше всех знаешь этого шалопута. Почему, черт побери, большое солнце Меллинга написано по-немецки русскими буквами? И что он вообще имел в виду?